перо с пятью кончиками из Ардруфа в Люненбург, 1695-1702. «Ты похож на иону, вылезающего из чрева кита», воскликнул Иоган Крестов, увидев, как голова его маленького брата Иоганна Себастьяна медленно показывается из органного корпуса. Мальчик улыбнулся, поднатужился и перелез через раму. Он вспомнил последний урок закона Божьего, пророка из Ветхого Завета, которого изрыгнуло морское чудовище, а может быть, и Йонаса Слепого, еще одного предка Бахов, о приключениях которого ему рассказывали. Сегодня утром он пришел, чтобы помочь устранить кое-какие неполадки в органе церкви святого Михаила, которым заведовал его брат. Органист не просто исполнитель, а компонирующий церковной службе. Он должен еще и содержать орган в исправном состоянии. Уже год, как Иоганн Себастьян Бах, перебрался в Вордруф, городок с населением вдвое меньшим, чем в Эйзенахе, вскоре после смерти отца. Второй его брат Иоганн Якоб, тремя годами старше, разделил его судьбу. После матери, скончавшейся слишком рано, и мачехи, которую он почти не знал, рядом с ним появилась еще одна женщина, невестка Доротея. Была ли она чуткой и приветливой с двумя сиротами? Доротея верно и так хватило хлопот с тобиосом Фридрихом, родившимся в июле 1695 года, и с заботами по дому. Небольшое жалование, два новых рта, маленький дом. Очень скоро каждому пришлось зарабатывать на жизнь. По примеру старшего брата Иоганн Себастьян и Иоганн Якоб сразу приобщились к делу, попробовав играть на органе, клавесине и скрипке. Плакать и сокрушаться было некогда. Когда братья приходят в церковь, им нельзя сидеть без дела. Ну вот, огромный инструмент починен, они убирают лестницу, по которой лазали проверять трубы, собирают инструменты. Закончив работу, Иоганн Крестов кладет руки на клавиши. Последняя проверка. Вчера ему пришлось настоять, чтобы вызвали поддувщиков. Им не платили уже несколько дней, и они отказывались исполнять свои обязанности. Стоя рядом с ним, Иоганн Себастьян закрывает глаза. Потрескивание дерева, дуновение ветра, легкий перезвон механизмов, дрожь кафедры. Мощный инструмент ожил в неверном свете утра, в очередной раз заворожив мальчика». «Ибо орган — живое существо, он разговаривает и поет, создает в пространстве новый мир, он по-своему совмещает механику и дыхание, материю и дух, и только музыкой можно выразить этот сплав». Иоган Крестов для начала сыграл пьесу старого голландского мастера Свелинка «У моей юной жизни есть конец». Потом начал потихоньку репетировать хорал для «Завтрашнего богослужения». Первое воскресенье рождественского поста. Так начинается церковный год. Подготовкой к Рождеству, рождению Христа, воплощению Бога. «Гряди, спаситель народов» – так называется этот псалом. Верующие взывают к Богу, прося Мессию ускорить свой приход. «Харал» – это слово сопутствует Эвагану Себастьяну Баху на протяжении всей его жизни. Кстати, будет вспомнить... А Мартине Лютере и духе реформации. Это религиозное движение, как мы уже говорили, предлагает иное видение Бога и веры, человека и Библии, но при этом превращает пение в наиболее распространенный способ выражения веры. Вслед за блаженным Августином, который говорил, что петь значит молиться вдвойне, Лютер побуждает христиан молиться совместно на повседневном языке немецком. На основе размышлений, зачастую подчеркнутых из священного писания, реформатор сам написал серию хоралов на мотивы народных песен, чтобы предоставить своим братьям по вере замечательный способ славить Бога. Там, где католики сосредотачивались на культе святых таинств или других формах благочестия, брат Мартин предлагал обращаться непосредственно к создателю через пение. Таким образом, музыка вовсе не украшение, она выполняет свою роль в духовной борьбе как труд помогает изгнать греховную праздность, пение возвышает душу и помогает развеять дьявольские соблазны. В этом Лютер следует великим предчувствиям Ветхого Завета, например, в псалмах Давида. «Славьте Бога в святилище Его, пойте Господу песнь новую, ибо Он сотворил чудеса, да светится имя Его». Реформатор считал, что прославление Бога не должно ограничиться только церковью или приходом. Хоралы заполняют собой всю жизнь – Их называли «околоплодными водами» у мозрительного мира Лютера. Хорал отбивает время на городской сторожевой башне, словно куранты. Дети распевают его на улице, чтобы собрать несколько грошей. А главное, хоралы поют в семье, в домашнем кругу. Семья – ячейка общества, по сути, является домашней церковью во главе с отцом семейства. Во время больших семейных собраний бахи обычно пели сначала все вместе хорал, прежде чем перейти к светской музыке. В серые будни, в дни суровых испытаний, регулярное исполнение музыкальных произведений этого жанра задавало строгий тон. Возможно, так было и у бахов в вор-друфе. Хотя это не был дом пастора в строгом смысле слова, Жозеф Рован хорошо описывает этот столб немецкой культуры, тесно связанный с приходом. Церковное пение, хорал, исполняемый общиной, и, следовательно, музыкальная культура играли наиважнейшую роль в каждом приходе, как считал Лютер, сам бывший вдохновенным поэтом и музыкантом. На протяжении трех веков часть немецкой интеллигенции будет иметь рвение и узость взглядов. Солидный багаж гуманитарной культуры, употребленной почти исключительно на религиозные цели, пристрастие к дисциплине и хорошо выполненной работе в сочетании с нежностью, которая звучит в большинстве песен и стихов Лютера, страсть к познанию, но также нетерпимость в купе со спартанским и пуританским представлением о жизни. С такими добродетелями и недостатками дом пастора становился питательной средой для протестантской нации. Лютер задал тон. И стали множиться сочинения и вариации хоралов, а также печатные сборники для церковных и домашних нужд, получившие широкое распространение. Музыканты Шуцы, Букстехуде, Пахельбели и, конечно же, Бахи участвовали в этом процессе, высоко ценили эту музыкальную форму и придали ей размах. Хотя хорал обычно исполняют под самый простой аккомпанемент, из него можно сделать фугу, его можно украсить, ввести в кантату или представление страстей Христовых, развернувшись во всю ширь. Усевшись за органом в вордруфе в первое воскресенье церковного года, Иоган Крестов не мог играть, что пожелает. Он должен сначала сыграть вступление к тщательно выбранному хоралу, чтобы задать тон и сопровождать пение верующих. Таким образом, будет задан ритм, молитвам и подготовлена проповедь пастора. Долгое поучение на основе библейских текстов. Какая приятная неожиданность! В столь строгой обстановке Иоганн Себастьян выказывает подлинную тягу к музыке, неудержимую тягу, о чем говорит такая история, вошедшая в легенду. Любовь и склонность к музыке исключительным образом проявлялись в маленьком Себастьяне уже в младенческие годы. Музыкальные пьесы, которые преподал ему брат, он за короткое время изучил в совершенстве. У брата его был целый том нот с произведениями самых знаменитых в то время авторов Фробергера, Керля, Пахельбеля, который он неизвестно по какой причине не давал в руки Себастьяну, несмотря на все его просьбы. Жажда знаний толкнула Себастьяна на невинный обман. Книга хранилась в шкафу, закрытом лишь решетчатой дверцей. Переплетена она была не твердым картоном, а обычной бумагой. Однажды ночью, когда все спали, Себастьян протянул свою ручонку сквозь решетку, достал нужный том, свернул его, что было легко из-за бумажного переплета, и вытащил из шкафа. Он переписал для себя всю книгу при лунном свете, так как у него не было под рукой даже лампы. Через шесть месяцев страстно желаемая музыкальная добыча уже благополучно была в его руках. Тайно, с жадным нетерпением, он стремился использовать малейшую возможность для своей работы. Но, к величайшему его огорчению, брат застал его на месте преступления и жестокосердно отобрал копию, изготовленную ценой стольких трудов. Представьте себе купца, корабль которого с товарами на сто тысяч талеров затонул в перуанских водах. И вы составите себе живое понятие о том, как сожалел наш маленький Себастьян о своей потере. Книгу он получил обратно только после смерти брата. Этот рассказ из некролога, составленного Карлом Филиппом Эммануэлем, сыном Иоганна Себастьяна Баха, вместе с одним из учеников своего отца Иоганном Фридрихом Агриколой, конечно, в каком-то смысле является красивой легендой. В «Мальчике» уже угадывается будущий великий композитор – Он способен творить чудеса ради своей исключительной любви к музыке и проявляет незаурядные способности к ее усвоению. Он дерзок и бесстрашно нарушает семейные запреты, чтобы предаться этому ненаказуемому греху – переписыванию нот, как другие позже будут воровать книги из библиотек. Впрочем, похожий эпизод есть в биографии его современника Генделя, но в его случае в исторической достоверности рассказа можно усомниться. Несмотря на противодействие со стороны отца, который предпочел бы, чтобы сын стал юристом, а не музыкантом, юный Георг Фридрих своевольничал и по ночам тайком играл на клавикордах. В конце концов, семья отступила перед таким упорством. Но вернемся к Баху. В данном случае не похоже, чтобы Иоганн Крестов слишком быстро капитулировал перед настойчивостью своего младшего брата. Педагогика — это еще и умение сказать «нет», Укротить кипучую энергию и направить в нужное русло. Порой надо уметь и принудить к отдыху чересчур усердного ученика. Некоторые считают, что поведение Иоганна Кристофа объяснялось его стремлением сделать из брата органиста, а не композитора. Этот рассказ довольно правдоподобен, поскольку, как уже говорилось, принадлежит одному из детей Баха и сообщает нам весьма полезные сведения о подготовке, полученной мальчиком. В последующие годы Иоганн Себастьян Бах развернет обширную педагогическую деятельность прежде всего со своими родными, но также и с учениками. Но нет никаких точных сведений и о том, каким образом он сам обучился музыке. Сохранил ли он воспоминания о своих первых уроках, что думал о методах обучения своего отца и брата Иоганна Кристофа. Печатные ноты стоили дорого и вынуждали исполнителей терпеливо переписывать их от руки». Добрым лютеранам приходилось корпеть над тетрадями, точно католическим монахам, чтобы получить копию произведений, которые они желали исполнять. Иоганн-Себастьян Бах сначала вычерчивал нотный стан пером с пятью кончиками, а потом старательно воспроизводил ноты. Это занятие было долгим и нудным, зато позволяло выучить наизусть, запомнить, проникнуться чужой музыкальной мыслью и потом работать самому, сочинять в уме без инструмента. Из этого отрывка можно почерпнуть и еще одну важную информацию – упоминания о музыкантах, первыми оказавших на него влияние. Фробергер 1616-1667, Керль 1627-1693, Пахельбель 1653-1706, Последний бывал в Эйзенахе, крестил одной из сестер Иоганна Себастьяна, так что являлся почти родственником, и Иоганн Кристоф был его учеником. Сегодня его знают благодаря одному канону, ставшему таким же знаменитым, как и Ария Ре Мажор, из оркестровой сюиты номер три самого Баха. Однако не стоит сводить все творчество Иоганна Кристофа лишь к этому произведению, он был и мастером хорала. От Фробергера остались пьесы для клавесина, но в основном он заявил о себе, соединив разные европейские стили, а Керль, ученик Фрескобальди, был одним из учителей Пахельбеля. Наконец, в истории о мальчике, переписывающем ноты при свете луны, вскользь упоминается о физическом изъяне, которое доведет его, уже великого композитора, до могилы, в слабом зрении, но не будем забегать вперед. Мальчик пел в гимназическом хоре, отличаясь прекрасным сопрано, и таким образом вносил посильную лепту в семейный бюджет и оплачивал свое обучение. Иоганн Себастьян упорно занимался в школе. В мире, созданном реформацией, серьезно относились к гуманистической культуре. Закон Божий по лютеранским принципам, богословие, математика, еще одна форма отвлеченного мышления, грамматика, история, естественная науки довершили его образование». В школе он снова встретил своего двоюродного брата Иогана Эрнста и подружился с еще одним мальчиком Георгом Эрдманом, который был старше его на три года. А семья Иогана Кристофа тем временем едва сводила концы с концами. И с рождением нового ребенка места для Иогана Себастьяна практически не осталось. Какое будущее ему уготовить и главное, где взять на него деньги – Как дать ему возможность стать органистом и продолжить музыкальное образование? Регент гимназического хора Элиас Герда 1674-1728 отличил чистое сопрано мальчика, выделявшееся среди прочих. Знал он и о его способностях к скрипке, альту, клавесину. Вскоре стало известно, что хор при церкви святого Михаила в Люнабурге набирает юных певчих. В 15 лет Иоганн-Себастьян покинул гимназию. Почему бы не отправить его туда, в город, находящийся в полусотне километров от Гамбурга? Голос у него исключительный, его обязательно примут, и своим пением он оплатит учебу, станет бурсаком церкви святого Михаила на несколько лет. Добрый регент Герда знал, о чем говорит, когда-то и он прошел этот путь. Обсуждение этого предложения в доме Иоганна Кристофа, скорее всего, было кратким. Мальчику надо отправляться в путь. Известно, что Иоганн Себастьян покинул гимназию Ордруфа 15 марта 1700 года и уже в апреле прибыл на место. Все шло как по маслу. Кстати, вскоре после его ухода в городе разразилась эпидемия оспы. Счастливое стечение обстоятельств. Будущий бурсак бедный, но жадный до знаний, подросток, начинающий путь к преуспеянию благодаря заметившему его учителю. Его призвание определено. Созданы все условия для восхождения по социальной лестнице благодаря собственным талантам, из-за чего порой говорили, что Бах был самоучкой, хотя это нонсенс. В те времена музыкальное образование можно было получить только от учителя. Отправляясь в Люнебург, Иоганн Севастьян, конечно, уже не был ребенком. Принимая во внимание его юный возраст, можно предположить, что путешествовал он не один. Вероятно, его сопровождал друг Георг Эрдман, который тоже отправлялся в церковь святого Михаила в Люнебурге. Больше 200 километров пешком в марте-апреле, когда еще стоят зимние холода. Понятно, что мальчики не могли путешествовать в карете. Им нужно было преодолевать естественные преграды, лесистые горы, гарц, ручьи и реки, идти по грязной каменистой дороге. Вставали рано, подзвон колоколов или звуки хорала в поселке, где остановились переночевать. Быстро натягивали рубашки, ноги в башмаки, посох в руки, котомку за плечи. Мелодия танца, услышанная накануне, позволяет идти скорым шагом, чтобы согреться в заиндевелом поле, и мальчики напевают ее вдвоем. Георг подтягивает вторым голосом, как в кануне. Замечательный способ потренироваться в контрапункте. Примечание «канон» в приводе с греческого «правила» – многоголосая музыкальная форма. Примечание научного консультанта. Конец примечания. Они идут час за часом, минуя поля и поселки, и благословляя небо, что сегодня не было дождя. Гляди-ка, крыши показались вдалеке, шпили устремлены в небо, навстречу попадаются купцы, скоро город». Вот и Магдебург, а чуть далее — колокольня церкви, где служит органистом кузен Иоганн Бернгард Бах. Возможно, он приютит их на ночь, если только их не пустят на какой-нибудь постоялый двор за пару танцевальных мелодий, сыгранных на скрипке. После унылого вида разоренных земель в Люнебурге друзей приветствовали звуки города. За крепостным валом их встретила какафония из людских голосов, шума лавок, криков зазывал, скрипа повозок, фырканья лошадей, журчания фонтанов, тоненьких детских голосов, выводящих хорал. Иоганн Себастьян прислушивался ко всем этим звукам, немного побаиваясь того, что будет потом, нового незнакомого места этих лиц и голосов. Два путешественника отправились прямиком к церкви святого Михаила. Прием без лишних церемоний, рекомендательное письмо, первая проверка голоса – все вроде бы не так плохо. Едва заглянув в холодную общую спальню, чтобы оставить там свои вещи и дать себя рассмотреть другим ученикам, друзья отправились в Большую Готическую Церковь на репетицию. Там было не теплее, чем только что на дороге. В школе при Церкви Святого Михаила было не принято смешивать разные общественные классы, разве что по большим праздникам. Детей аристократов принимали в рыцарскую академию, а молодежь из простых горожан ходила в латинскую школу, где изучали древние языки, философию и богословие, историю и географию, генеалогию и геральдику, поэтику. Давали и уроки французского, чтобы приобщиться к языку, используемому при княжеских дворах. За полный пансион, обучение и маленькую стипендию Иоганн Себастьян должен был принимать участие в хоре школы – пользовавшимся высокой репутацией, так называемый «утренний хор». Здесь он получил свое первое жалование, весьма, впрочем, скудное, 12 грошей в месяц. Ученики получали бесплатно стол и кров, и, хотя они дрожали от холода, зато могли делать кое-какие сбережения за счет случайных заработков. По случаю выходящих из ряда вон событий, акидентия, о которых мы поговорим ниже, похороны, свадеб, они могли немного подзаработать. Таким образом, мы научились ценить свой труд и вести переговоры. Как справедливо отмечает Люк Андре Марсель, Бах постоянно сражался за увеличение своих доходов. В годы, проведенные в Люненбурге, он воспитал в себе умение, порой принимавшие жесткие формы, обращать в деньги свое искусство, в данном случае голос. В Ордруфе он привлек внимание доброго Элиаса Герды, а Кое у кого вызвал зависть, когда Бах впервые солировал в Матете Иеронима Приториуса 1560-1629. Редкий случай. Бах сохранил детский голос, когда ему было уже больше 15 лет. Но потом голос стал ломаться, о чем рассказывается в некрологе. В Люненбурге его приняли сердечно из-за его исключительно красивого голоса. Но однажды, когда он пел в хоре, неожиданно и незаметно для него самого, одновременно со звуками сопрано, которым он должен был петь, вдруг раздались звуки на целую октаву ниже. Это совершенно новый вид голоса он удержал в течение недели. В это время он не мог ни петь, ни говорить другим голосом. После этого он утратил свое сопрано, а вместе с ним и красоту голоса. Растерянный Возможно, потрясенный, юный Иоганн Себастьян лишился своего первого рабочего инструмента. Голос детства умолк, пора окунуться с головой во взрослую жизнь. Но молодой певчий не терял времени даром, упражняясь в искусстве вокала, которое окажется столь ценным для будущего композитора. Наверное, он сожалел о том, что у него нет прямого доступа к богатой библиотеке церкви святого Михаила, к фондам, кропотливо составленным Фридрихом Мануилом Преториусом 1623-1695 и сменившим его кантором Августом Брауном, чтобы переписать побольше нот, как в Уордруфе. Там было около тысячи рукописей, память о 175 композиторах, наследие, используемое руководителями школы для уроков пения. И потом Люненбург разбогател не только на торговле солью. При церкви святого Иоанна хранилась внушительная коллекция партитур для органа. Хотя в Люнебурге Иоганн Себастьян еще не занимался по-настоящему сочинением музыки, эти годы имели для него решающее значение – ориентация на ремесло органиста, влияние великих мастеров этого инструмента и французской музыки и своего рода посвящение в придворную жизнь. «Счастлив, как Бог во Франции», – гласит немецкая поговорка. Однако Франция Людовика XIV вовсе не была страной религиозного мира и терпимости – В 1685 году король отозвал Нанский эдикт о свободе вероисповедания. Король Солнца нарушил гражданский мир, установленный его дедом Генрихом IV, чтобы утвердить позиции католицизма. Драгонады, преследования, унижения обрушились на протестантов, порождая народное восстание. Многие гугеноты, дворяне, горожане, купцы были вынуждены бежать в Германию и Голландию, Неслыханные по своей жестокости меры, принятые французским королем, вызвали во Франции экономическую катастрофу, остановив развитие ремесел и торговли. Несмотря на такие проявления нетерпимости, Версаль и его увеселение по-прежнему завораживали. Солнце сияло не только в пределах Франции. Во множестве германских княжеств государь желал иметь свой замок и свой двор, свой оркестр и свои празднества – Множество немецких князьков, что ограничило со смешным обезьянничаньем, тут же бросились подражать великому королю и разоряться, чтобы воссоздать Версаль в миниатюре. Эта притягательность дополнялась ярко выраженной любовью к французскому языку, который везде считался знаком изысканности. Немецкие, а уж тем более провинциальные диалекты, слыли вульгарным и невразумительным средством общения. Кстати, в переписке было принято вставлять французские слова. Так что неудивительно, что Бах освоил азы языка Мольера и впоследствии пользовался им, в основном для посвящения некоторых своих произведений, например, бранденбургских концертов. Хотя он подумывал о карьере органиста, нужно было, во-первых, чтобы открылась вакансия, а во-вторых, чтобы его кандидатуру утвердила консистория. Вакансию надо было искать не только в городах или приходах, но и при дворах. Его отец Иоганн Амброзиус точно также подыскивал когда-то себе место, как и прочие члены клана Бахов. Благодаря протекции ученика Люли Томады Ласцеля хореографа из рыцарской академии и музыканта Филиппа де Лавиня, Иоганн Себастьян открыл для себя одновременно придворную жизнь и французскую музыку, привнесенную по большей частью эмигрировавшими гугенотами. Примечание: Жан-Батист Люли. 1632-1687. Французский композитор, скрипач, танцор, дирижер и педагог итальянского происхождения Джованни Батистатта Лули основоположник французской национальной оперы, создатель жанра так называемой французской увертюры, крупнейшая фигура музыкальной жизни Франции при Людовике XIV. Конец примечания. Менее чем в 100 километрах от Люненбурга стоял Целле, гордость герцога, брауншвейг люненбургского Георга Вильгельма. Женившись на гугенотке из Пуату Элеоноре де Мье долбресс, Он проникся интересами преследуемых протестантов. Бах неоднократно бывал при этом дворе в миниатюре, хотя музыковед Вольфганг Зангбергер в этом не уверен и, возможно, довершил там свое начальное образование, усвоив правила этикета и получив несколько уроков танцев и фехтования. Возможно, он внес свою лепту в музыкальное образование герцога, ибо двор был не просто средоточием власти, которая распространялась на область политики и религии, но и местом, где создавалась новая цивилизация нравов, как пишет Норберт Элиас. Помимо приобщения к придворной жизни, Иоган Себастьян мог утолить там свою ненасытную жажду музыки. В придворном оркестре Целлионер состоявшим из многочисленных французов, он с восхищением открыл для себя французскую музыку. Снова бумага, перо, чернила, чтобы переписывать лист за листом партитуры Маршана, Гриньи, Море, Люли, Делаланда и Куперена. Эти мастера органа и клавесина открыли баху мир, о котором он даже не подозревал. Научили ясности выражения, которое надолго поселится в нем самом, породив увертюры во французском духе, характерные, в частности, для искусства люли. По-прежнему, схватывавший все на лету, молодой человек учится, слушает, запоминает. Можно предположить, что он разговаривал, спорил с гнанниками гугенотами «Мой дорогой Тома, как работал господин люли, и что от него требовал король?» Когда господин Куперен упоминает здесь о гальярде или Додо, что он имеет в виду? Примечание: гальярда буквально «веселая», бодрая в переводе с французского старинный танец итальянского происхождения, распространенный в Европе в конце xv xvii веков, а также музыка к этому танцу: Додо или Любовь в колыбели. Пьеса Куперена для клавесина. Конец примечания. Разве можно было не заинтересоваться этой традицией, столь отличающейся от строгости Харалов? На великолепной картине маслом Иоганнеса Форхаута, датированной 1674 годом, до рождения Баха оставалось еще несколько лет, изображены два музыкальных корифея Северной Германии Дитрих Букстахуда и Иоганн Адам Рейнкин. Оба приняли вдохновенные позы. Первый слушает музыку, второй играет на клавесине. Можно себе представить, какое место они занимали тогда в мире культуры, в частности, благодаря фантастическому стилю, который вырос из импровизации. Примечание. Этот стиль включает виртуозные пассажи, сопровождающиеся изысканной гармонией и характеризующиеся внезапной сменой ритма. Конец примечания. Говоря о жизни Баха, всегда упоминают о поездке в Любок, о которой мы расскажем ниже, и об исторической встрече с Дитрихом Буксте Худа, но это не единственный путь его просвещения. «Баху не сиделось на месте», подчеркивает Жиль Кантагрель, и именно эта непоседливость вечно подталкивала его на поиски нового. Он ездил не только ко двору в Целле, но и в Гамбург, чтобы послушать великого органиста Рейнкина. Наверняка Иоганн Себастьян слышал в Люнебурге превосходных органистов. Иоганна Якоба Лёве 1629-1703 в церкви святого Николая, а главное Георга Бёма 1661-1733 в церкви святого Иоанна. Но он, не колеблясь, несколько раз отмахал 50 километров до Гамбурга, чтобы послушать маэстро Иоганна Адама Рейнкина. А вообще-то, если ты еще в раннем отрочестве пешком пришел из Тюрингии, такое расстояние уже не может напугать. Придя в Гамбург, Бах, наверное, испытал головокружение. В биографии Генделя Ромен Ролан прямо пишет, что Гамбург был немецкой Венецией. «Вольный город, не затронутый войнами, прибежище артистов и толстосумов, торговые ряды Северной Европы, город-космополит, где говорили на всех языках, в особенности на французском, и который поддерживал постоянную связь с Англией и Италией, в частности, с Венецией, состязаясь с нею. Это тебе не поселки в несколько тысяч жителей, которые Иоганн Себастьян видел раньше. В Гамбурге, Ганзейском городе их было больше ста тысяч» в больших домах под крепкими крышами. Не беда, что нужно быть проворным, чтобы не потеряться здесь и обойти ловушки узких улиц. Зато в этом городе, стоящем у моря, дует новый музыкальный ветер, необходимый Иоганну Себастьяну. Динамичный центр интеллектуальной жизни. Гамбург питался не только церковной музыкой. Здесь была опера на гусином рынке. Первый публичный театр такого типа, открытый в Германии. Похоже, что тогда Бах не пошел в театр, где царил великан Рейнхард Кайзер и где ставили в основном немецкие оперы. Не то, чтобы он презирал оперу или не знал о существовании этого музыкального жанра. Просто ему хотелось послушать именно Иогана Адама Рейнкина, органиста из церкви святой Екатерины. Наверное, для него это было настоящее чудо. Слушать, как человек 80 лет, возраст, вероятно, преувеличен, импровизирует на великолепном инструменте, реставрированном 30 лет назад. Хотя Иоган Себастьян не общался с ним напрямую. Что ему доведется сделать гораздо позже, он, несомненно, был покорен его игрой. Впоследствии он будет писать музыку под влиянием Рейнкина. Как не задержаться подольше в этом большом городе, наполненном музыкой, в этой северной Венеции? Но настал момент возвращения в Люнебург, хотя бы потому, что кошелек уже пуст. Музыковед Марпург рассказывает эпизод, от которого веет портовыми запахами. Поскольку он довольно часто наведывался в этот город, чтобы послушать артиста, однажды случилось, что он провел в Гамбурге больше времени, чем позволяли средства, и к моменту возвращения в Люнебург в кармане у него оставалось всего несколько шиллингов. Не проделал он и половины пути, как его обуял зверский голод. Он зашел на постоялый двор, и чудесные запахи, доносившиеся из кухни, сделали его положение в десять раз более тягостным. Он предавался своим горьким мыслям, как вдруг услышал скрип раскрывающегося окна и увидел, как оттуда выбросили несколько селедок на кучу отбросов. От этого зрелища у него слюнки потекли, ведь он был настоящим тюрингцем, и он, не колеблясь, набросился на рыбу. О чудо! Как только он начал их разделывать, то у каждой внутри нашел по датскому дукату. Благодаря этой находке он не только смог присовокупить к своему ужину жаркое, но и без особых забот совершить еще одно паломничество в Гамбург, чтобы послушать господина Рейнкина. Самое необычное в этой истории, что неизвестный благодетель, который наверняка выглянул в окно, чтобы посмотреть, какому счастливцу достался его подарок, не полюбопытствовал узнать поближе этого человека и его особые обстоятельства. Выдуманная или нет, эта история способна отбить аппетит. Нужно действительно сильно проголодаться, чтобы соблазниться рыбой, выброшенной в мусорную кучу. Но этот рассказ похож на евангельскую притчу. Монеты являются из селедок, как Христос превратил воду в вино или умножил хлебы и рыбу. И хотя мы не знаем, кем был этот добрый самаритянин, оказавшийся в нужное время в нужном месте, он оказал большую услугу Баху, которой к тому же еще и рыбы по гороскопу. Что творилось в голове молодого Баха по завершении ученичества? Почему он внезапно решил уйти из Люнебурга весной 1702 года? Он мог продолжить учебу в университете, но не сделал этого. Жалел ли он о своем выборе позже, заставляя своих собственных детей не бросать учения так скоро? Вполне возможно. Он мог бы уехать за границу, во Францию или в Италию, манивших его своими музыкальными традициями, или отправиться в Вену, как Пахельбель. Но если его целью было сразу начать музыкальную карьеру, он, не задумываясь, выбрал для себя ремесло органиста. Теперь нужно искать вакансию.